Очень скоро. Теперь уже они захотят перебрать в рукам грузовики с добычей и кабину осмотрят гораздо более внимательно. Надо что-то делать. Но что? Поговорить с ними вряд ли хорошая идея. Бежать и попытаться пробраться к поселению Геворкяна. Так, для этого сперва необходимо выбраться из кабины незамеченной. «Вау!» — раздалось со стороны водительской двери. «Да у нас тут дама! Ну надо же!» Татьяна резко обернулась, незаметно заводя руку за спину и нащупывая дверную ручку. Возле такой оставшейся наполовину открытой водительской двери стоял крупный небритый человек в ОМОНовском камуфляже с автоматом в руках, увешанный военным снаряжением. На его лице играла самодовольная улыбка, не предвещающая ничего хорошего. — Мадмуазель, — картинно заявил он, — не ожидал встретить в этой глуши такого очаровательного сталкера. Боевик распахнул дверь. «И кто только посмел ударить женщину? Подонки! Почему бы вам не осчастливить нас своим эффектным появлением на улице? Прошу на выход! Она со мной!» Рядом с боевиком возник Сиза с разбитым лицом и спачканным разводами на скоротертой крови. «Это моя женщина, мы живем вместе! Таня, оставайся там!» «Это правда?» — с ироничной ухмылкой осведомился боевик, глядя на Володину. «Почему бы не проверить?» «Мадам, поцелуйте-ка своего возлюбленного, пылко и страстно!» Он постранился, освобождая сталкеру путь, и тут же быстрым движением взял Сизова на прицел. «И пусть он поддержит вас за что-нибудь интимное, не через одежду. Так доказательства будут более весомыми». Сиза немедленно заявил, что это легко, полез в кабину и потянулся к девушке. Володина машинально отпрянула, уклоняясь от его рук. «Что за бред?» — Татьяна возмущенно поморщилась, но тут же убрала недовольную гримасу, инстинктивно расслабляя лицо. Опухшая скула болезненно ныла при каждом сокращении мимических мышц. «Я ни с кем не живу. Или вы забыли наш договор?» «Дура!» — зло прошипел Сизый. На его физиономии возникло выражение «аля все пропало». Ну от чего же? театрально запротестовал боевик. По-моему, она очень даже не глупая девушка, смелая и красивая, и даже фонарь под глазом ее совсем не портит. А главное, свободная. Мадмуазель, еще раз прошу на выход. Для меня будет огромной чести задать вам несколько вопросов. Сизи вылази и пошел в сторону. Или получишь пулю. Это беспредел! Запротестовал Сталкер с опаской, вылезая из машины. «Она в моей команде, она сталкер, я заплатил за контракт, он распространяется и на нее». «А вот сейчас и разберемся, распространяется или нет», — жестко заявил боевик. «Почему она одета в какой-то рвань вместо комка? Чтобы не ушла далеко? Почему ее били? Может, она такой же сталкер, как только что была твоей бабой?» «Про вторую женщину в своей команде ты ничего не говорил. Вводишь заблуждение сотрудников при исполнении?» «Контракт нарушаешь, а, Сизы? «Да ты чего?» — сталкерыш побледнел, но боевик резким взмахом руки прервал его. «Ты чувствуешь?» — он тревожно нахмурился, втягивая носом воздух. «Или меня глючит?» «Да ну нафиг!» — оторопело протянул Сизы, торопливо задышав. «Неужто водяра? Откуда?» Боевик пошарил взглядом вокруг и движением ноги перевернул лежащую у кабины тело Секи. «Мля!» – завопил Сталкер, глядя на обнаружившуюся под трупом флягу, лежащую на мокрой земле. «Это бухло! Надо валить отсюда! Быстро!» Он полез за руль, но боевик схватил его за шиворот и рывком отшвырнул на земь. Автоматный ствол уперся Сталкер в лоб и Сизе замер, благоразумно решив не дергаться. «Грузовик поведет мой человек!» Боевик вперил в Сталкера злобный взгляд. «Она поедет с нами и сама решит, с кем ей остаться. Ты садишься во вторую машину. Все, что ты добыл, твое. Нефтепромысел мы забираем». Где-то совсем рядом загрохотали автоматные очереди, раздался истошный крик «ЗОМБИ!» и вокруг засвистели пули. Боевик рванулся куда-то назад, хватаясь за рацию и исчез из вида. Си оглядываясь на Володину, побежал за ним. Замок пассажирской двери щелкнул, открываясь, и Татьяна вцепилась в дверную ручку, не давая двери распахнуться. — Танюха, пусти! — раздался из-за двери громкий шепот Анны. — Это я! Быстрее! Девушка толкнула дверь и увидела пригнувшуюся подругу, прижавшуюся к колесу. Едва дверь открылась, Анна запрыгнула в кабину. На руках ее камуфляжа виднелись остатки скотча. — Зомбаки напали! — в ужасе выдохнула она их полно, лес кишит. Надо сваливать отсюда, пока живы, они пленных не захватывают. Ты грузовик водить умеешь?» «Нет», — испуганно ответила Татьяна. «Аня, давай бегом. Если в бочке попадет пуля, от нас мокрого места не останется». «От зомби я не убегу», — она забилась вниз кабины, вжимая голову в плечи на каждую близкую очередь. «Я так быстро бегать не умею, догонят да сразу же, надо уезжать!» В этот момент со стороны водительской двери появился вооруженный человек в добротном охотничьем снаряжении. Он на бегу повесил на шею краткоствольный автомат и запрыгнул в кабину, садясь за руль. Водитель захлопнул дверь, велел женщинам держаться крепче и схватился за рычаг коробки передач, но тут водительская дверь снова распахнулась. Боевик мгновенно подхватил автомат и едва не расстрелял в упор появившегося у подножки Сизова. «Карту возьми!» Сталкер протягивал водителю скомканную в торопях, карту местности. «Тут свежие аномалии нанесены, на дороге сидят. Иначе вляпаешься на скорости, тут уип старый». Водитель отпустил автомат и потянулся за картой и в этот момент Сизы выдернул из-за спины вторую руку, сжимающую пистолет. Он силой уткнул ствол в бок водителю и несколько раз выстрелил. Глухие звуки пистолетных выстрелов потонули в гремящей вокруг пальбе, и сталкер вытянул из кабины мертвое тело. Сизы запрыгнул на его место, захлопнул дверь и надавил на газ. Старый камаз вздрогнул, сдергивая с места тяжелую цистерну, и пошел вперед, медленно набирая скорость. «Сизы! Что за фигня происходит?» Забившаяся между дверью Татьяна и Анна вытянула шею, стараясь разглядеть в зеркало бокового вида, что творится позади, но несколько пуль тут же разбили его дребезги. «Откуда здесь общаковские наемники и зомби? Ты же говорил, это тихое место!» «Не знаю», — сталкер отчаянно крутил руль, пытаясь держать под контролем перегруженный грузовик. Не ходил сюда никто с тех пор, как фронтовика видели. А зомбаков Сека вызвал. Он, сука, когда подыхал, успел флягу с водярой открыть. Вот они и пришли. Кто же знал? Сейчас главное свалить отсюда живыми. Как оторвемся, свернем в укромное место и переждем. Я знаю одно. Тема надежная. Там трава уже мутировала, по следам не найдут.